Чернов Александр Борисович. Цикл Одиссея варяга. Ремейк книг Глеба Борисовича Дойникова Варяг-победитель и Все по местам Возвращение варяга. Книга 3 Порт Артур Токио. Глава 1 Назвался груздем. Сентябрь-ноябрь 1904 года. Санкт-Петербург. «Итак, в связи с вышеперечисленным, я бы хотел видеть график выплат. Волею суде, показавшись единственным держателем почти всех ваших долговых обязательств, знал бы ты, голубой князь, во что мне это обошлось?» «Я настаиваю на их своевременном погашении». «Слава чести князя вам уже недостаточны? Я клянусь на фамильном гербе, что все долги будут погашены в срок. Мы с моей женой... Простите, ваше высочество!» Выплюнул титул собеседника доктор Вадик. Но я не совсем понимаю, при чем тут ваша супруга. Это ваши долги. На 95% карточные, а про остальные 5 мне вообще говорить противно. К тому же, насколько мне известно, ее императорское высочество, великая княгиня Ольга Александровна, все имевшиеся у нее личные свободные средства, направила на создание Всероссийского фонда с помощиствования раненым в обранях воинам российским, так что ваш обычный источник финансов для вас сейчас недоступен. Ваши европейские родственники, несмотря на их громкие титулы, бедны, как церковные мыши, да и любят они вас, как... Э... Тут Вадик предпочел подавиться пришедшим на ум сравнением. Но, в общем, денег вам там никто не судит, тем более при вашей-то репутации. При условии неполучения денег от великой княгини Ольги Александровны и прочих заимствований из русской казны, а она, поверьте, для вас теперь недоступна. А вот за это, петух Гамбургский, мне только спасибо было от министра финансов господина Каковцева. Как и когда вы намереваетесь расплачиваться? Сейчас война идет, знаете ли, и государь-император повелел любые частные потуги доказенных денег проводить через визу госконтролера и госсовет да и у обер прокурора синода как я слышал по вашему поводу устоявшееся мнение имеется вопросов он вам несколько задать непременно пожелает что за вздор вы несете да и вообще вашего ли моего моего ума дело ибо имею до вашей платежеспособности очевидный интерес кстати глубоко уважаемый мною ваш батюшка также деньгами вам помочь не сможет в связи с собственной финансовой стесненностью. Курортец в Гаграх пока приносит ему лишь убытки и долги. Да вы и сами о том прекрасно знаете. Хотя к этому благому делу, в которое втравился ваш отец, я как медик испытываю полное сочувствие. Чего никак не скажешь об отношении Александра Петровича к тому, как его отпрыск проводит свои часы досуга. Вот уж злой рок. Человек полжизни боролся с этой мерзостью в армии, а тот собственный сын. Так что выгораживать вас перед императором ваш батюшка теперь точно не станет. Что? Что вы этим хотите сказать, милостивый государь? Я хочу сказать, что первый платеж вы уже пропустили, ваше высочество. Я? Вы? Да как вы смеете? Кто вы вообще такой, чтобы позволять себе в таком тоне говорить со мной? Вскочив с кресла, попытался задавить неизвестного ему докторишку, которого принял сперва за простого посредника, нынешний муж великой княгини Ольги Петр Александрович Альденбургский. При том, что сам он был хоть и выше среднего роста, но телосложение весьма щуплого, это смотрелось весьма комично. Доктор Банщиков открыто хохотнул и, свободно откинувшись на спинку кресла, не спросясь и закурил. Выпустив клуб дыма, в лицо побагровевшему от такой наглости князьку, перешел на деловой тон. «Я, любезный князь, ваш главный и единственный кредитор. Как и почему, не важно. Факт в том, что вы мне должны, и весьма много. С учетом процента порядка миллиона. Выкупленного, правда, всего за 350 тысяч. Эх, плакали мои биржевые денежки». И я готов потребовать с вас немедленной уплаты всей суммы. Но! Я намерен для начала сделать вам альтернативное предложение. Один раз. Если вы откажетесь, клянусь, вы станете первым в истории России князем-постояльцем долговой тюрьмы. Итак, мне угодно, чтобы вы в течение месяца дали развод вашей жене и желательно проваливали из России на все четыре стороны. «Хотя последнее на ваше усмотрение». «Вот оно что! Мне говорили, что моя супруга была замечена в обществе некоего морского доктора, но я не думал, что все настолько серьезно. Вы знаете, какое значение придает ее царственный брат нашему браку? Династическому, между прочим?» «Знаю», — прервал надувшегося, как петух европейского князька Вадик. «Уже никакого». Тут он слегка блефовал, но Николай и сам изрядно недолюбливал мужа сестры, которую маман практически принудила к этому браку. Вдобавок, после случайного рассказа Вадика о наклонностях и сексуальных предпочтениях голубого князя, рассказа, который был поддержан Победоносцевым и Менделеевым, присутствовавшими на той беседе о роли нравственности в свете реформы народного образования, царь и правда не горел желанием того спасать. В случае же вашего отказа развод будет оформлен автоматически после вашего помещения в тюрьму, ибо у русской великой княгини не может быть мужа, сидящего в тюрьме. Это невозможно с той самой династической точки зрения, знаете ли. Застрелиться у вас все равно духу не хватит. Кстати, о тюрьме. Вы в курсе, что там иногда происходит при нехватке женской ласки? Впрочем, возможно, как раз это-то вас и не пугает. — Довольно? Что вы себе позволяете? — сорвался на крик генерал свиты его величества, которому в первый раз за всю его сознательную жизнь намекал о его ориентации кто-то, не принадлежащий к его кругу. — Все, что мне заблагорассудится! Поднявшись с кресла, взял соперника за воротник и притянул к себе поближе на порядок более мускулистый и на десяток лет более молодой банщиков. Третьим, и, кстати, наиболее устраивающим меня вариантом, является дуэль. После чего Ольга станет вдовой, избавленной от необходимости терпеть ваше существование на этом свете. Выбор за вами, но только из вышеперечисленных вариантов. Через неделю я подаю на вас в долговой суд, как на просрочившего второй платеж. Это я называю сделать предложение, от которого вы не можете отказаться. Честь имею. С этими словами Вадик слегка оттолкнул обалдевшего от столь бесцеремонного обращения князя, отчего тот с плюхом приземлился в кожаное кресло. Бросив на стол отдельного кабинета ресторана «Максим» пятирублевую купюру, Банщиков направился к ожидающему его извозчику. Жизнь продолжала радовать молодого доктора. Вернее, не доучившегося студента, волею судеб, ставшего завсегдатаем столичных великосветских салонов, постоянным собеседником и доверенным советником императора Всероссийского. Вопрос с разводом Ольги можно было считать решенным, но она и в нашей истории разошлась с мужем в 1916 году ради любимого человека, так что он просто немного ускорил события. Там Николай настоял на 7 отсрочке, сейчас и здесь. Узнав, что эти потерянные годы ни к чему, кроме нервного срыва, у Ольги не привели, он дал добро на немедленный развод. Конечно, важным моментом в решении царя стало и то, что он к моменту принятия решения уже испытывал к Банщикову искренние дружеские чувства и тем более не желал расстраивать личного счастья сестры. Жизнь радовала доктора и еще пару часов после объяснения с Ольденбургским пока он не приехал в свою импровизированную лабораторию, под которую переоборудовали один из покоев Елагина дворца. Хотя эксперименты по переливаниям и отделению плазмы под руководством Ивана Петровича Павлова шли успешно, проблем на медфронте оставалась еще выше крыши. С порога его огорошили новостью. Мышки, на которых велись эксперименты по отработке антибиотика на базе анилиновых красителей, в очередной раз отбросили копыта. Вернее, заменяющие их когтистые лапки. Это была уже пятая партия, и пока единственным прогрессом было то, что они издохли не мгновенно, а спустя двое суток. Но дохли стабильно, все без исключений. Громко выматерившись, доктор Вадик снова засел за перепроверку технологических процедур, пытаясь понять, где именно он делает ошибку. Ему все сильнее казалось, что проблема лежит в недостаточной частоте исходного продукта, Но как именно отсепарировать все примеси из исходного красителя, основываясь на технологиях начала прошлого века? А ведь стриптоцит, обещавший быть золотым дном, нужен был уже вчера. Его массовые клинические испытания проще всего было бы устроить до конца русско-японской войны. Засидевшись за экспериментами, вроде медленная дистилляция раствора могла удалить большинство примесей, по крайней мере более летучие и тяжелые соединения. Эх, царства за хроматограф. Вадик несколько пропустил время выезда на еженедельный обед с питерским банковским сообществом. Пропускать эту встречу было нельзя. Экипаж уже был подан и ждал у подъезда. «Голубчик, принеси, пожалуйста, из кареты букет роз». Обратился Вадик к дворецкому, пробегая мимо него в ванну. Ехать к серьезным людям, так воняя химикатами, было решительно невозможно. Он там под задним сиденьем, И поставь в воду. Очевидно, в зимнем мне сегодня уже не попасть, а без воды до да завтра наверняка завянут. Розы были куплены для Ольги. Он просто не смог проехать мимо нежно-розового шара, выглядывающего из окна голландской цветочной лавки на Невском. Их цвет почему-то настолько явственно вызвал у него ассоциацию с любимой, что он, не раздумывая и не торгуясь, заплатил за две неполных дюжины розовой прелести. Он намеревался сделать самой желанной женщине очередной, столь неодобряемый ею сюрприз. Вадик, почему-то с ударением на второй слог, всегда отчитывала она его в таких случаях. «Ты меня отчаянно компрометируешь, душа моя. Не смей этого больше делать, не смей, слышишь?» Но при этом так радостно зарывалась с головой в букет или рассматривала каждую безделушку такими глазами, Ей было абсолютно непривычно, но так приятно получать подарки не как великой княгине, а как любимой женщине. Но мышки сдохли, и Вадик азартно, в который раз, с головой залез в эксперименты, забыв о времени, более важных банковских делах и даже о ней. Все же где-то там... Под маской морского волка-доктора, начинающего биржевого спекулянта и кандидата в прожженные придворные интриганы жил обычный мальчишка-студент. Грохот и осколками выбитых стекол в столовой упругая взрывная волна дошли до дворцовой ванны в момент, когда Вадик только-только открывал кран горячей воды в душе. Накинув банный халат прямо на голое тело, Вадик вылетел на улицу. Позже, вечером, пытаясь проанализировать события этого длинного дня, в который он по чистой случайности счастливо пережил первое, но, увы, не последнее покушение, он никак не мог понять одного, но за каким хреном его вообще понесло на улицу в самый эпицентр, туда, где все еще кисло воняло взрывчаткой, где кто-то в голос орал, что-то горело, и не факт, что не поджидал его еще один бомбист. Да еще и практически голым, но ну, куда было так торопиться. Только после третьего бокала коньяка, прижимая к себе все еще дрожащую от пережитого ужаса Оленьку, прослышав о взрыве, она материализовалась во дворце через невозможный для транспорта на человека полчаса, и долго убеждала Вадика, что это она во всем виновата, и над ней висит рог, смертельный для каждого полюбившего ее. Он понял. В нем сработал рефлекс военного врача. Если что-то где-то взорвалось, и там орут от боли раненые, то когда все нормальные люди бегут от взрыва, его ноги сами, без вмешательства головы, несут прямо к его эпицентру. Среди дымящихся обломков экипажа лежало два изуродованных тела. Кучер погиб прямо на козлах, а дворецкий, нашедший розы и успевший вытащить их из-под кожанного сиденья, Сейчас лежал в саванне из нежно-розовых лепестков. Помощь им уже не требовалась. Зато пятеро случайных прохожих и пара солдат караула дворца пострадали от осколков адской машинки и щепок кареты. Неподалеку еще двое караульных и бывший варяжский матрос оченьков сноровисто крутили руки яростно вырывающемуся человеку, который визгливо и весело вопил что-то непотребное. Раненый при прорыве из Чимульпова «Ряжец» сопровождал Банщикова в памятном вояже на катере до Шанхая и в итоге добрался с ним аж до самого Петербурга, где господин товарищ Дохтур упросил командование гвардейского экипажа оставить его при нем в качестве денщика, ординарца и посыльного. Оченьков выскочил из подъезда раньше хозяина. Шансов вырваться из его стальной хватки у неврастеника не было, даже если не брать в расчет помощь двух дюжих гвардейцев. Вадим решил, что истерика пока подождет, и для начала наложил жгут на культу оторванной руки господина средних лет, не дав тому истечь кровью. Единственной подходящей веревкой, бывшей под рукой, оказался пояс халата. Так что вид полуголого доктора, спасающего людей от бомбистов, потом долго еще был темой салонных анекдотов. Второй он проверил лежащую рядом с ним даму. Без сознания, сотрясения мозга вроде нет, видимых ран и повреждений тоже нет, скорее всего обморок или контузия. И только перевязывая проникающую рану на боку третьего пациента, пробегавшего на свою беду мимо мальчишки посыльного, прикидывая, насколько тому повредило легкое и как избежать пневмоторакса, Вадим наконец расслышал, что именно так истошно орал удерживаемый солдатами и подоспевшим городовым сумасшедший. «Смерть палачам и тиранам! Ну что, Сатрап царский, кто теперь властитель дум Николашки? Не желаете теперь мне в нос съездить, господин доктор Сваряга? У нас на каждого из вас по бомбе или пуле найдется!» Так как раны остальных пострадавших напрямую не угрожали жизни, Вадик решил посмотреть, кто же это столь горластый. В уже уложенном на брусчатку психе он с удивлением узнал Яшу-агитатора с Кронштадтского морзавода. «Вот так встреча. Господин Яков Бег... Бельский, Бульский, Бляцкий или как тебя там еще? Так это что, выходит, сука, это все ты натворил?» Искренне изумился Вадик, увидев человека, которому лично он никаких отрицательных чувств не питал, и который почему-то пытался его убить. Но почему? «Бельгенский!» — оторопело поправил доктора-бомбист, шокированный чудесным воскрешением объекта покушения. «Но я же видел, как ты садился в карету. Ты же к банкирам должен был ехать полчаса тому. Но как? Почему ты живой?» В карету лес мой дворецкий, я попросил его кое-что оттуда мне принести. Так что ты, падла, угробил двух ни в чем не повинных людей. Начал заводиться Вадик, до которого, наконец, дошло, что его только что чуть не убили, и это явно не случайность и не инициатива одного человека, а спланированное покушение. А вот кто тебя послал меня убить, зачем, и главное, кто тебе, гниде рассказал о моем расписании, Это ты сейчас у меня в лаборатории расскажешь. Ребята, тащите-ка этого на второй этаж, где лаборатория, знаете? Ну, мышей туда позавчера заносил, не ты ли? Так, ваше благородие, его ж холеру в участок надо бы, бомбиста этого». Заколебался, вспоминая о должностных инструкциях подоспевшей городовой. «Я ничего тебе, держи морде, не расскажу!» Гордо и непреклонно заявил Яша. Но пока полицейский обдумывал, чем ответить на «держи морду» в присутствии лица благородного, это самое лицо, то есть Вадик, мрачно взглянув на Бельгенского, процедил. «Расскажешь, милок, поверь мне, все расскажешь. Видать, ты, гаденыш, даже не представляешь, что может сделать с человеком врач, бывший на Востоке и знающий анатомию, и которому очень нужны правдивые ответы. И быстро». Это, конечно, меня не красит, но ответы твои я так или иначе получу. Теперь по поводу участка. Повернулся Вадик к городовому и караульным солдатам. Сейчас вам дадут каждому по червонцу. И запомните, бомбиста разорвало на части его же бомбой. С ротным вашим, с господином Дурново, министром или даже с самим государем я как-нибудь сам все это урегулирую. Но если хоть кто-то из вас, хоть когда, хоть кому, хоть жене, хоть околоточному или начальнику квартальному скажет, что этот остался после взрыва жив, тогда придется пропасть еще паре-тройки человек, включая и жену, и околоточного, и квартального, поняли? Будете молчать, получите повышение, обещаю. Все ясно? А теперь волоките эту тварь наверх и там прибежите к стулу. Да покрепче. Дождавшись утвердительных кивков, И оставив городового отбиваться от собирающейся толпы, процессия направилась к лестнице. «У нас мало времени, а узнать мне у дорогого гостя надо очень много. Адрес ячейки, кто там старший, и, главное, от кого поступил заказ убрать именно меня, и откуда пришла информация о том, что я сегодня еду на встречу с банкирами. Это минимум. Яша, может, сами расскажете? Вы так и так сегодня умрёте, Я вам не царский суд, и пару трупов ни в чем не повинных людей прощать не собираюсь. Так хоть отойдете без мучений, и исповедуетесь мне заодно. На том свете зачтется, может быть. Но это же беззаконие, как вы смеете? Ведь есть же суд присяжных, адвокат, есть же полицейское управление. Оказался совершенно не готов к такому повороту событий бельгенский. Я все равно ничего вам не скажу. Отпустите меня, я требую немедленно сдать меня в полицию. Вы не имеете права. «Яшенька, о чем вы? Какие права? Какой к закон? Те двое, Петр Сергеевич, мой кучер, и Виталий, мой дворецкий, их-то какой суд приговорил? И какой, интересно, адвокат приговорил случайного прохожего к ампутации руки, а десятилетнего пацана к дырке в легких? Нет уж, адвокат, присяжные и прочая законная мутота это для честных уголовников, что грабят, насилуют, убивают, не прикрываясь высокими идеалами, а вам, господам социалистам, взявшимся решать, кому жить и кому умирать, исходя из вашего классового подхода. Такая роскошь здесь недоступна. А то знаю я вашего брата. Плюните на портрет царя в зале суда и дадут вам 12 идиотов присяжных за двух покойников в 5 лет каторги. Просто потому, что и самим плюнуть иногда охота, а смелости не хватает. Ну и модно это нынче плеваться куда попало. «Из пяти лет вы отсидите в Сибири года три от силы, при хорошем питании и в теплой компании вам подобных политических». Кстати, после того, как Николай Александрович с моей подачи, между прочим, объявил полную свободу слова, термин «политический заключенный» потерял всякий смысл. «Если кто-то что-то такое сказал, только за это его уже не посадят. Ну а уж если кого ограбил или убил, то тут мотив и вовсе не важен». А вас, сударик мой, я уже приговорил. Вопрос только в том, как именно приговор будет приведен в исполнение. Сразу, быстро и без мучений. Или по-другому, как вы того действительно заслуживаете. Но поверьте, дружочек, перед этим вы мне расскажете все, что мне интересно. А коли решите упорствовать, отнимая время, тогда для начала науки российской послужите. Мне как раз надо пару экспериментов поставить по воздействию новых антибиотиков на человека. Я как раз просил фон плеви мне пару приговоренных к повешению бандитов передать. А тут, бац, вы и случились с Аказией. Не рисковать же жизнями нормальных людей, правда? Антибио... Да вы тут еще и яды разрабатываете! Народ травить!»